Он успел сказать им несколько слов. Они посадили его верхом. Двое из них его поддерживали, третий взял лошадь под усты, и все поехали в сторону, оставя карету посреди дороги, людей связанных, лошадей отпряженных, но не разграбив ничего и не пролив ни единой капли крови в отмщение за кровь. «Своего атамана».